Поруха чести одного нарушала честь и права всех остальных, на чем основывалось знаменитое местничество. Но кроме родового союза, особые условия общества должны были повести к другим союзам. Беспомощность людей одиноких, не примыкающих к большому роду, без семейных заставляла их примыкать к чужим людям, семейным, к чужим родам, составлять с ними одно целое по взаимному соглашению. Так, Подле самостоятельного хозяина, жившего с родом своим детьми, братьями и племянниками, являлись чужие люди, но составлявшие с ним одно в глазах правительства. Они носили разные названия: соседей, подсоседников, захребетников. Наконец, тяжелые подати, лежавшие на промыслах, заставляли промышленных людей уклоняться от непосредственной зависимости от государства, требовавшего слишком больших пожертвований с их стороны. И выходить в зависимость к частным людям, которые могли дать им защиту, это называлось закладываться за кого-нибудь. Закладчики промышляли, не будучи обязаны тянуть с горожанами, с посадскими в тяжелые службы и подати, ибо считались зависящими от того лица, за которое заложились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 Они даже замышляли восстание, чтобы возвратить себе право вступать в частную зависимость, явление, всего лучше показывающее низкую степень экономического развития в московском государстве. Города были бедны вообще, разбросаны на больших расстояниях друг от друга при очень недовлетворительном состоянии путей и сообщения. Самые богатые из них, наиболее торговые, по особенно благоприятным условиям положения –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 знаменитая московская волокита обходилась дорого. Будущее средоточием гражданского управления, Москва была средоточием и церковного. Знать жила в ней безвыездно, около великого государя. Легко понять, что торговая и промышленная деятельность здесь не могли не быть значительны. Должно было образоваться богатое купечество. О богатстве и значении московских купцов можно встретить известие даже во время до Иоанна III. Никомат Суражанин действует заодно со знатным Вильяминовым, сыном Тысицкого, и самое уничтожение сана Тысицкого показывает, что великий князь не считал удобным назначать для московских горожан постоянного воеводу, который мог сделаться популярным и приобрести опасное значение.